Глава 1. Что такое раннее развитие? Мифы о раннем развитии и немного науки. Иногда мне кажется, что термин «раннее развитие» в последние годы стал близок к ругательству. Довольно часто я встречаю громкие заголовки «Вашим детям не нужно раннее развитие» или «Вашему ребенку не нужны никакие развивашки». Перехожу к соответствующим статьям и начинаю изучать мнение автора преимущественно специалиста. В процессе прослушивания я понимаю, что озвученный термин понимается не совсем верно, а бывает так, что и вовсе неверно. Однако с авторами таких заголовков я точно могу согласиться в одном. Ребенка до трех лет не нужно водить в какие-то специальные развивашки. Все очень просто. Все возникающие потребности данного возраста можно удовлетворить в домашних бытовых делах, совместных играх со взрослым и прогулках на детских площадках. Развивашки в этом возрасте нужны только в двух случаях. Первое – это рекомендация специалиста, например, если у ребенка задержка речи или проблемы иного рода. Второе – если маме самой хочется разнообразить будни малыша. Нужно понимать, что когда мы говорим про раннее развитие, то имеем в виду детей от рождения до 3 лет, поскольку именно этот возраст принято считать ранним. Дети с 3 до 7 лет – это уже дошкольный возраст. 3-4 года младший дошкольный возраст, 4-5 лет средний дошкольный возраст, 5-6 лет старший дошкольный возраст. Так что же такое раннее развитие? Под данным термином обычно понимается всестороннее развитие ребенка от 0 до 3 лет. Однако я бы добавила еще и такое определение. Раннее развитие – это организованный процесс игр и занятий с ребенком. Это действия взрослых, которые стимулируют интерес малыша к изучению окружающего мира, мотивируют его на самостоятельность и раскрывают его потенциал. И, конечно же, эти игры и занятия соответствуют потребностям ребенка и его возраста. Но что же это за деятельность, которая отвечает запросам и возрасту ребенка до трех лет? Для большего понимания предлагаю разобраться в схеме, которую я озвучу дальше как вообще происходит развитие нервной системы. Фундамент — это центральная нервная система, затем сенсомоторное развитие, далее перцептивно-моторное развитие, перцепция — это восприятие, и заканчивается всё развитием высших психических функций — познавательные способности. Эта схема является основой для развития любого ребёнка и человека в целом. Давайте рассмотрим её подробнее. Я не врач и не учёный. Поэтому заранее прошу прощения у всех специалистов в области развития головного мозга и центральной нервной системы человека за возможные не очень корректные и точные примеры, которые приведу дальше. Я стараюсь говорить так, чтобы меня поняли в первую очередь обычные мамы. Основа развития любого ребенка и человека в целом кроется в центральной нервной системе, а именно в нашем с вами головном мозге, который содержит огромное количество нейронов, Нейроны, клетки головного мозга, принимают информацию, хранят ее, обрабатывают и передают с помощью электрических и химических сигналов. Нейроны очень важны, поскольку собирают все сигналы, поступающие к нам от нашего организма или из окружающей среды, обрабатывают их и принимают решение о том или ином нашем действии. Нейроны имеют связи с другими, такими же клетками, с другими нейронами, благодаря специальным отросткам. С их помощью нейроны контактируют друг с другом и образуют целые сети, нейронные связи. Каждый человек рождается с определенным количеством нейронов, и на это нельзя повлиять. Но наше развитие, освоение новых навыков, адаптация к окружающему миру и многое другое происходит именно благодаря образованию новых нейронных связей, как они формируются при встрече с новым опытом. Например, ребенок дотронулся до горячей кастрюли пальцем и тут же одернул руку. В этот момент у него в мозге образовалась новая нейронная связь, потому что был получен новый опыт. Или еще. Ребенок взял круглый мячик, и первый раз бросил его в круглое отверстие в коробке, в сортере. Мяч провалился. Этот опыт позволил еще одной новой нейронной связи в его мозге сформироваться. Наше с вами развитие и даже интеллект зависит от количества и качества этих самых нейронных связей. Развивать ребенка значит помогать ему выстраивать новые нейронные связи в его мозге. Из интересных фактов. Максимальное количество нейронных связей образуется у человека примерно к возрасту 7 лет. Именно поэтому очень важно в этом возрасте давать ребенку как можно больше нового опыта, позволять ему взаимодействовать с окружающим миром и изучать его, но обязательно в рамках потребностей и возраста ребенка. Тут вы можете задаться вопросом, А что, после 7 лет ребенок не получает новый опыт и новые нейронные связи в его мозге не формируются? И это верное замечание. Конечно же, по мере взросления и дети, и взрослые продолжают получать новые знания и опыт. Но именно до 7 лет мозг ребенка наиболее пластичен и адаптивен, что создает отличную почву для появления большей части новых нейронных связей. Если мы будем говорить именно про ранний возраст, а это дети с рождения и примерно до трех лет, то за первые 2-3 года в жизни ребенка ежесекундно формируется до тысячи нейронных связей. И тут важно понимать, за счет чего происходит их образование. Для этого вернемся к модели поэтапного развития высших психических функций человека и внимательно разберем схему. Так что же из себя представляет раннее развитие? И на что же важно обращать внимание во время игр и занятий с детьми первых трех лет жизни? В первую очередь это развитие сенсорных систем малыша. Всего у человека 8 сенсорных систем, но мы поговорим про 7 из них, которые играют большую роль в развитии ребенка. В следующих главах я расскажу вам о конкретных играх на каждое направление. Вестибулярная сенсорная система баланс, координация, равновесие, проприотептивная сенсорная система, ощущение силы, передвижения и положения тела, ощущение мышц тела, зрительная сенсорная система, зрение, тактильная сенсорная система, осязание, слуховая сенсорная система, слух, вкусовая сенсорная система, вкус, обонятельная сенсорная система, обоняние. В возрасте до года все перечисленные сенсорные системы ребенка как раз активно развиваются. Малыш обучается новым навыкам, осознает себя и свои границы в пространстве, начинает видеть цвета, оттенки и все то, что его окружает. Ребенок слышит различные запахи, улавливает звуки и прислушивается к ним. В этот же период малыш любит трогать различные предметы, изучать их, пробовать на вкус во рту находится огромное количество нервных окончаний, поэтому этап «все в рот» очень важен для развития любого ребенка. С года до трех лет у ребенка начинается так называемый сенсомоторный период развития. В этом возрасте активно продолжают развиваться все сенсорные системы, упомянутые ранее. А также к этому добавляется двигательная активность. Ребенок ходит, бегает, забирается на различные поверхности. На этом этапе происходит контроль и планирование движений. Например, летит мяч, я хочу его поймать и делаю это. Малыш начинает ощущать положение своего тела в пространстве. Здесь мы также говорим о понимании схемы тела. В этом возрасте у ребенка появляется речь, которая также является важным показателем его развития. Как видите, мы ни разу не упомянули о буквах, цифрах, чтении, счете или математических задачах. А все потому, что у раннего возраста совершенно другие потребности. И самое главное, что нужно понимать, если потребности возраста не будут удовлетворены, а мы будем перескакивать к развитию других навыков, пропуская действительно важное, то на самом верхнем этаже развития, именно там, где начнется так называемое академическое обучение, возникнут сложности. Схема, о которой мы говорили ранее, отражает как раз то, насколько обучение ребенка в школе зависит от нижних уровней пирамиды, особенно от нашего фундамента — центральной нервной системы. Если мы не обеспечим благополучное развитие ребенка на нижних уровнях, то вполне вероятно столкнемся с тем, что у него возникнут сложности на верхних уровнях, которые начнут проявляться ближе к школе в период того самого академического обучения. Возможно, то, о чем я говорила ранее, покажется вам слишком сложным, но все намного проще. Прежде чем перейти к примерам развивающих игр и занятий, давайте коснемся еще нескольких тем в рамках этой главы. Возрастные нормы, или каждый ребенок индивидуален. В интернете больше всего просмотров набирают видео и статьи с заголовками. В два, или любая другая цифра, года ребенок должен уметь. И далее по списку. Так вот, видео с таким названием чаще всего сопровождается подобными комментариями. А кому ребенок должен? Ребенок никому ничего не должен, все дети индивидуальны. Каждый ребенок развивается в своем темпе. Авторы таких комментариев действительно правы, но с небольшой оговоркой. Каждый ребенок индивидуален и действительно развивается в своем темпе, но в рамках нормы. Проблема в том, что многие родители не знают, что нормы имеют достаточно широкий интервал, в который попадает большинство детей. Кроме того, на все эти нормы развития всегда нужно смотреть в комплексе, анализируя разные умения ребенка. Какой-то один пункт еще не является показателем. На консультациях я часто прошу родителей не относиться к нормам развития ребенка как к врагам, не пугаться их. Они друзья и созданы для того, чтобы облегчить жизнь и родителям, и педагогам. Знаю, что многие родители не любят примеры, которые я приведу дальше. Ими пользуются как педагоги, так и логопеды, но я все же сделаю это для наглядности. Для того, чтобы отслеживать состояние нашего здоровья, мы с вами ходим к врачу, сдаем анализы, проходим обследование, и если врач говорит нам, что наши анализы не слишком хорошие и не вписываются в существующие нормы в медицине, например, низкий гемоглобин, то мы ведь не бросаемся уверять специалистов, что это наша особенность, что у каждого организма свой темп, а головокружение и слабость – это наша такая индивидуальность. Кто-то может сказать, что это не совсем корректный пример, поскольку это наше физическое здоровье, а норма развития ребенка – это совсем другое. Спешу вам возразить. Когда мы говорим про нормы развития ребенка, мы говорим и про физическое здоровье, и про психическое здоровье в том числе. А оно не менее важно для благополучной жизни ребенка. Еще один пример с анализами. Бывает так, что мы сдаем анализы, смотрим результаты и видим, что какой-то показатель ниже, выше нормы. Мы сразу пугаемся, вдруг с нами что-то не так. А врач просит не переживать, потому что все остальное в норме. Вы себя прекрасно чувствуете, значит, повода для беспокойства нет. Ну, может, поели пересдача анализа. Вот один показатель чуть и подскочил. Через время сдаете анализы, смотрите, все действительно в порядке так и с возрастными нормами развития ребенка. Мама наткнулась на видео в социальных сетях, где написано «В два года ребенок должен прыгать на двух ногах», а у нее дочка не прыгает. Женщина пугается и оставляет гневный комментарий. В действительности нужно отталкиваться не от одного конкретного навыка, а смотреть на комплексное развитие ребенка в два года. Если в целом все хорошо, малыш здоров, то и прыгать на двух ногах в скором времени тоже научится. И нет в этом ничего страшного. Почему я считаю, что возрастные нормы развития наши друзья? Потому что это ориентир, для родителей в том числе, и для развивающих занятий с детьми. Многие мамы и папы просто не понимают, что и в каком возрасте может уметь ребенок. Бывает так, что родители считают, что малышу еще рано что-либо делать, и выполняют это за него, отбирая тем самым у ребенка драгоценную возможность для роста, развития и образования новых нейронных связей. И еще один момент, про который я не могу не упомянуть. Я ни в коем случае не хочу никого пугать, но об этом действительно важно знать. К возрастным нормам развития ребенка действительно нужно подходить с холодной головой, обращать на них внимание и не бояться, потому что именно они могут помочь родителю и специалисту вовремя обнаружить какую-то проблему. Повторяю. Мы всегда смотрим на развитие ребенка и на нормы в комплексе. Мы не оцениваем развитие ребенка только по какому-то одному показателю. Но если ребенку, например, 2 года, и он не смотрит в глаза, у него нет указательного жеста, он не говорит и не понимает обращенную речь, то нельзя ждать. Это уже повод обратиться для консультации к неврологу. Здесь уже есть несколько пунктов, которые не соответствуют возрастным нормам развития ребенка в 2 года. Медлить не надо. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем больше шансов помочь ребенку ее преодолеть. Для облегчения понимания я предлагаю вам ознакомиться с ориентировочными возрастными нормами развития ребенка с рождения и до трех лет. Что умеет ребенок к году? Зрительное развитие. Узнает на фотографиях знакомого взрослого. Знает свои предметы паильник, ложка, чашка, знает свои игрушки, наблюдает за своим отражением в зеркале, трогает его, рассматривает свои руки, следит взглядом за предметом, который падает. В этом возрасте дети начинают сбрасывать предметы со стола и наблюдать за падением. Это тоже этап развития. Провожает взглядом, наблюдает за движущимся человеком. Активная речь. В году появляются первые осознанные простые слова. Мама, папа, баба, ляля. И звукоподражание. Бах, бум, мяу, аф и другое. В среднем в год ребенок говорит от двух до десяти слов. Звукоподражание тоже считаем за слово. Подражает новым словам и звукам. Понимание речи. В год ребенок понимает без показа название нескольких предметов, игрушек. Кроме того, уже понимает ряд глаголов. Это позволяет ему выполнять простые просьбы. Например, «дай мяч» или «где киса». Примерно в год ребенок начинает понимать слово «нельзя». Когда слышит его, начинает расстраиваться, может протестовать на запрет. Действия с предметами. Хватает предметы большим и указательным пальцем. Щипковый захват. Повторяет действия, которые ранее наблюдал взрослого. Катает машинку, кормит куклу, играет в ладушки. Крупная моторика. Ходит самостоятельно без опоры. Стоит самостоятельно. Чаще всего дети в 12 месяцев уже ходят самостоятельно. Но вообще норма начала самостоятельной ходьбы до 18 месяцев. Бытовое развитие. Может самостоятельно пить из чашки, брать двумя руками, подносить ко рту, пить и ставить двумя руками на стол. Может проливать на себя, это нормально. Ест самостоятельно ложкой. Да, грязно, но сам. Пьет из трубочки. Может откусывать кусочек хлеба или печенья. Эмоции и социальное поведение. Наблюдает за другими детьми. Любит играть в куку -ку с родителями. Может делиться своими игрушками, протягивая другим детям или взрослым. Что умеет ребенок к двум годам? Сенсорное развитие. Подбирает по слову взрослого или по образцу 2-4 контрастных цвета. Любит изучать различные предметы. Трогает их с разными текстурами, мягкие, колючие, твердые и другое. Прислушивается к разным звукам, нюхает цветы. Подключает все свои сенсорные системы для обработки информации. Учится у взрослых, активно наблюдает за ними и их деятельностью. Знает понятия большой, средний, маленький. Умеет различать их. Соотносит по цвету 4-6 цветов. Умеет сорсировать предметы по цвету, форме или другим признакам. Колючий или мягкий, например. Активная речь. Активный словарный запас ребенка составляет примерно от 100 до 300 слов. Примерно в 2 года появляется первая простая фраза, например, «мам, дай», «мам, иди» или «мам, ди», «дай пить» или «дай пи» и тому подобное. Ребенок выражает свои желания, говорит о своих действиях. Понимание речи. Ребенок понимает короткий рассказ взрослого без иллюстрации, без показа. Знает и показывает части тела, понимает и выполняет простые инструкции. «Принеси машинку» или «кати мяч». Уже может удерживать двухступенчатую инструкцию, например, «возьми мяч и машинку». Может принести предмет по инструкции «дай такой же». Например, мама берет красный кубик и говорит ребенку «дай такой же». Ребенок приносит такой же кубик. Действие с предметами «мелкая моторика». Использует предметы по назначению, строит башню из кубиков, собирает крупное лего. В этом возрасте происходит начало сюжетной игры. Появляются самые простые сюжеты. Корова ест траву, машина едет на заправку, нанизывает бусины на шнурок. Дети в два года любят игры с водой, песком, пластилином, сенсорными коробками, пересыпать из стакана в стакан, переливать из стакана в стакан, нагружать машину песком и тому подобное. Крупная моторика. Самостоятельно ходит, бегает, поднимается и спускается по лестнице, держась за перила, перешагивает невысокие препятствия, бросает мяч. Некоторые дети уже прыгают на двух ногах. Бытовое развитие. Самостоятельно ест ложкой, пьет из чашки, может самостоятельно раздеваться, хотя бы частично и частично самостоятельно одеваться. Эмоции и социальное поведение. Пытается общаться и играть со сверстниками. Что умеет ребенок к трем годам? Сенсорное развитие. Знает цвета, формы геометрических фигур. Отличает большой предмет от маленького предмета. Различает по вкусу сладкое, соленое, кислое. Складывает пирамиды из колец по размеру. Активная речь. Говорит предложениями, задает вопросы, где, почему, когда. Использует в своей речи предложения до пяти и более слов. Во время игры разговаривает сам собой. Говорит понятно для окружающих. Понимание речи. Понимает значение предлогов «в», «на», «за», «под». С удовольствием слушает рассказы, сказки, истории. Действия с предметами «мелкая моторика». Умеет откручивать крышки у бутылок с молоком, например. Держит карандаш в кулачке и рисует им линии и круги. Сам переворачивает страницы в книге, сворачивает лист бумаги пополам. Крупная моторика. Бегает быстро, не падая. Прыгает на двух ногах на месте. Бросает и пинает мяч. Может поймать мяч, который бросил ему другой человек с небольшого расстояния перешагивает через препятствия, самостоятельно поднимается и спускается по лестнице, повторяет за взрослыми простые движения, наклоны, ходьба на носочках, с радостью играет в подвижные активные игры. Бытовое развитие. Самостоятельно одевается, раздевается, обувается, разувается, самостоятельно ест ложкой и пьет из чашки. Может сам выбирать, что надеть. Сам складывает одежду и вешает куртку на крючок. Сам ходит в туалет и приводит себя в порядок после него. Эмоции и социальное поведение включается в игру с другими детьми. Появляется сюжетно-ролевая игра. Ребенок проявляет интерес к своим ровесникам, наблюдает за ними и подражает им. Игра. Появляются элементы ролевой игры. Ребенок может примерить на себя какую-то роль. Например, я врач. Ребенок строит уже сложные постройки из кубиков и конструктора. Сюжетная игра также усложняется и становится интереснее. Активно развивается фантазия и воображение. Ребенок начинает играть в дочки-матери, в повара, в доктора и пациента и так далее. Познавательное развитие. Ребенок знает, что едят животные. Кошка, собака, корова, мышка, курица, свинья, медведь, лошадь, еж, заяц. Понимает, где верх, а где низ. Умеет раскладывать предметы по образцу, как на картинке. Может выстроить последовательность предметов, например, от маленького к большому. Знает понятие один, много, мало, ни одного, такой же. На слух отгадывает звуки животных, кто как говорит. Знает, когда музыка играет громко, а когда тихо. На слух угадывает звуки музыкальных инструментов. Может продолжить ряд последовательностей, простых. Понимает задание с отрицанием. Например, дай не синий и не зеленый карандаш. Знает понятия длинный, короткий, широкий, узкий, высокий, низкий. Может нарисовать солнышко с лучиками. Красные флаги. Когда нужно обратиться за консультацией к специалисту. Если в 12 месяцев нет зрительного контакта, не отзывается на свое имя, отсутствуют какие-либо простые слова и звукоподражания «мама», «папа», «мяу», «а», «в самолет летит», у и тому подобное, ребенок не понимает простых просьб «дай, положи». Если в 18 месяцев отсутствует указательный жест, В среднем в 11-12 месяцев ребенок начинает активно его использовать, показывает, когда что-то видит интересное или хочет получить какой-то предмет. Если в 18 месяцев указательного жеста нет, это повод сходить на консультацию к неврологу. Отсутствует подражательная деятельность. Дети в возрасте 18 месяцев активно подражают взрослым, кормят куклу, качают ее, катают коляску и тому подобное. Нет простых слов и звукоподражаний, не понимает обращенную речь и не понимает простые вопросы, например, где мяч, не выполняет простые просьбы, например, дай машинку, не пытается ходить самостоятельно, не стоит самостоятельно. Если в 24 месяца 2 года… Не использует предметы в игре по назначению, не строит что-то из кубиков, не качает, не пеленает куклу, не готовит в игрушечной посуде, как будто бы не понимает, для чего все это предназначено, просто все вокруг разбрасывает. Говорит очень мало слов, либо говорит на своем, так что не понимают даже родители. Не понимает обращенную речь и не выполняет простых просьб. Не бегает, не может самостоятельно ходить по лестнице, держась за перила, не может бросить мяч. Не ест самостоятельно, не пытается сам одеваться, раздеваться и не может надеть, снять даже самые простые предметы одежды, например, шапку. Ребенок не показывает основные части тела, не узнает и не показывает на фотографиях близких. Неконтролируемо повторяет слова и фразы раз за разом. Возможно, это эхололия. До двух лет это еще может считаться нормой, но если это сохраняется после двух лет, то лучше обратиться к специалисту, чтобы исключить возможную проблему. Проявляет сильные реакции на звуки, запахи, тактильные ощущения. Например, очень боится звуков пылесоса, блендера, прям до истерик. При сильной тактильной гиперчувствительности ребенок может отказываться стричь ногти и мыть голову, до истерик. Не любит, когда руки пачкаются, из-за этого может отказываться от определенной пищи и лепки из пластилина, например. Сюда же можно отнести сильную избирательность в еде, отказ от жевания. Если в 36 месяцев, 3 года, не играет с другими детьми и даже рядом с ними, не проявляет никакого интереса к другим детям, неконтролируемо повторяет слова и фразы раз за разом, возможно, это эхололия, не говорит простыми предложениями, речь непонятна окружающим, испытывает сложности с действиями с мелкими предметами, например, нанизывание бусин на веревку, большие сложности с навыками самообслуживания, не раздевается, не одевается, не ест самостоятельно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 В целом, мне бы хотелось дать только одну важную рекомендацию родителям. Если вас что-то настораживает в поведении вашего ребенка и кажется, что он ведет себя как-то странно, то обратитесь к неврологу. Пусть лучше ваши страхи развеет специалист, который точно знает, что нормально в развитии малыша, а что не очень. И помните, вы самая лучшая мама для своего ребенка. Сколько нужно заниматься с ребенком? Это, наверное, один из самых популярных вопросов от родителей и ответ на него достаточно простой – много не надо. Однако есть несколько нюансов. Ребенок растет и развивается постоянно, каждую минуту, а не только во время специальных занятий с ним. Поэтому важно не только заниматься с ребенком в общем смысле этого слова, но и организовать свой ритм жизни так, чтобы он мог брать все необходимое для себя из ваших обычных будней. Если мы говорим о специально организованных совместных занятиях с детьми, то в первую очередь всегда нужно помнить о том, что мы занимаемся с ребенком именно в игровой форме. Вообще, я не очень люблю слово «заниматься» и больше предпочитаю слово «играть». Игра — это основная деятельность ребенка дошкольного возраста. Именно через игру он растет, развивается, познает себя и окружающий его мир. И, конечно же, игра обязательно должна приносить удовольствие ребенку и взрослому. Поэтому следите, чтобы и вы, и ребенок были в хорошем настроении, сытые, выспавшиеся, здоровые. Если вы не выспались или у вас нет настроения, ничего хорошего не выйдет. Вы будете раздражаться, малыш будет это чувствовать. Если ребенок плохо себя чувствует, у него лезут зубы, например, то отложите ваши запланированные занятия на более благоприятное время. Будьте готовы избавиться от своих завышенных ожиданий. У малышей до 3 лет крайне низкая концентрация внимания, усидчивость. Им важна быстрая смена деятельности, и это абсолютно нормально. Это особенность данного возраста. Поэтому не рассчитывайте на то, что ваш ребенок будет заниматься часами. На начальных этапах несколько минут – это уже полноценное занятие. Будьте готовы избавиться от своих завышенных ожиданий. Да, еще раз. Не ждите сразу каких-то впечатляющих результатов. Бывает так, что у родителей опускаются руки, потому что им кажется, что все бесполезно. Но поверьте, это не так. Чтобы что-то освоить, часто требуется многократное повторение одного и того же действия. Помните про возрастные нормы развития ребенка. Не требуйте от малыша того, что он еще не способен выполнить. Если ребенок не может что-то сделать, это не значит, что он ленится. Скорее всего, он действительно еще не может. Поэтому всегда максимально упрощайте задание. Помните, что во всем мы всегда идем от самого простого к сложному. Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми. Да, это сложно, но помните, что сравнивать вы его должны только с самим собой. Учитывайте, что каждый ребенок развивается в своем темпе, но в пределах возрастных норм. Если вы понимаете, что у вас не получается заниматься с ребенком самостоятельно, вы нервничаете, начинаете ругать малыша, раздражаетесь на него, вам не хватает терпения и занятия становятся неприятным совместным времяпровождением, а стрессом для всех не занимайтесь. Ваши детско-родительские отношения с ребенком должны стоять на первом месте. В таком случае развивающие занятия можно делегировать бабушке, няне или пойти на какие-то совместные развивашки. В этом случае я считаю такое решение абсолютно оправданным. Спокойная обстановка в семье и надежная эмоциональная связь мамы и ребенка намного важнее. Итак, сколько же нужно заниматься с ребенком? В этом вопросе мы всегда отталкиваемся от возможностей малыша, а точнее от его концентрации внимания, усидчивости. Усидчивость – это не просидеть за столом или на одном месте, а прежде всего про концентрацию внимания. Эта способность сосредотачиваться на чем-то в течение определенного времени. У малышей до 3 лет время концентрации внимания крайне низкое и может быть от 30 секунд до 15 минут к 3 годам. Поэтому если ребенок в год сосредоточился на какой-то игре на 30 секунд, это уже очень хорошо и вовсе не значит, что он не усидчивый. При регулярных совместных занятиях с ребенком, по мере его роста и развития, время концентрации внимания будет увеличиваться. Сначала ваши занятия будут длиться по 30-60 секунд, потом по паре минут, а после вы сами не заметите, как ваш малыш будет увлечен все 15 минут, а то и больше. Ребенок развивается постоянно, поэтому ваш образ жизни, ваше отношение к детству в целом, понимание определенных аспектов детской психологии все это тоже имеет значение, потому что это влияет на ваш подход к воспитанию, на отношение к ребенку и, безусловно, отражается на его развитии, о чем я говорю. Разъясню подробнее. Как я уже говорила, Раннее развитие и развивашки – это не про буквы, чтение, цифры и счет. Все намного шире привычных понятий. Для гармоничного развития любого ребенка до трех лет важно движение. Чем больше малыш двигается, тем лучше. Развитие крупной моторики, насыщение сенсорных систем во время активных игр, межполушарное взаимодействие и многое другое. Но уже на этом, казалось бы, простом этапе наши дети сталкиваются со сложностями в виде ограничений. И эти ограничения создаем мы, взрослые. Детские манежи, шезлонги, коляски, ходунки, мультфильмы и многое другое – все это облегчает жизнь родителям, но является искусственным ограничением для движения и развития ребенка. Я не говорю, что от них нужно отказаться полностью, но необходимо соблюдать баланс. Знаю случаи, когда малыши большую часть дня проводили в манежах, потому что родителям было так удобно. Да и дети, казалось, маме так в безопасности и под присмотром. Но когда ребенок начинает ползать, появляется потребность передвигаться по квартире, то ограничивать его простор манежем не лучший вариант. Можно делать это на какой-то небольшой период, а в остальное время постараться организовать ему безопасное изучение имеющегося пространства. «Коляска» — это тоже хорошо но до определенного возраста, во время отпуска, когда нужно куда-то быстро добраться, быть мобильным. Но если ребенок уже давно хорошо и уверенно ходит, то нужно начинать выбираться на прогулки без нее, по крайней мере, куда-то недалеко от дома. Сейчас на детских площадках можно встретить детей даже в 3-4 года в колясках, да еще и с телефоном, планшетом в руках. Некоторые родители так сильно переживают о детях, что стремятся заботиться о них и защищать даже тогда, когда нет никакой опасности, и часто это сопровождается различными ограничениями по отношению к ребенку. На улице и детских площадках это может выражаться в бесконечных «не беги», «не лезь», «упадешь», «не трогай». Любые ограничения в отношении ребенка оправданы, если что-то угрожает его жизни и здоровью или нарушает границы другого человека. Безусловно, нельзя лезть к плите, на которой готовится суп, бежать через дорогу, по которой ездят машины, бросаться песком в детей в песочнице и так далее. Но часто бывает так, что родителям настолько страшно за ребенка, что ограничения становятся совершенно неоправданными, особенно это заметно именно на детских площадках. Нормально переживать за малыша, страховать его на детской площадке, забираться на горку вместе с ним, помогать подниматься по лестнице и так далее. Таким образом, вы учите его безопасности, находитесь рядом с ним, поддерживаете и не ограничиваете. Начиная примерно с двух лет, дети уже достаточно активно играют на площадках. Сами забираются на горки и тому подобное. Главное подбирать площадки по возрасту и находиться рядом. До сих пор многие родители так боятся вырастить нерях, что запрещают детям пачкаться на улице, активно играть с песком или какие-то очень активные игры, потому что очень переживают за грязную одежду и перепачканного ребенка. Мне очень нравится фраза «грязный ребенок, счастливый ребенок». Она как нельзя лучше описывает мое отношение к таким играм. Игры с песком, с водой и с грязью на пляже отлично насыщают тактильную сенсорную систему, способствует развитию мелкой моторики и координации движений, развивают фантазию и воображение. Грязные игры очень важны для развития ребенка, а одежду всегда можно постирать. Не нужно забывать о том, что лучшей почвой для раннего развития любого ребенка является бытовая среда, в которой живет его семья. Поэтому очень важно приобщать малыша к бытовым делам уже с раннего возраста. На самом деле это не очень сложно, поскольку дети уже в год-полтора начинают проявлять активный интерес к таким делам. Ребенок в год-полтора уже может мыть фрукты, овощи, ягоды, насыпать крупу в кастрюлю, вытирать пыль, загружать-разгружать стиральную машину, снимать вещи с сушилки, подметать пол детской метлой с овочком. С двух лет ребенок может резать мягкие фрукты, овощи, хлеб специальным детским ножичком, пробовать пылесосить, помогать мыть посуду и многое другое. Тут нужно смотреть по способностям и интересам каждого конкретного малыша. Наша обязанность как родителей – В том, чтобы этот интерес поддерживать и поощрять. У нас с сыном есть традиция. Мы всегда вместе готовим завтрак, с тех пор, как ему исполнился год. Именно в этом возрасте он начал проявлять интерес к этому делу. Я купила башню помощника, и с того времени мы начали готовить завтраки вместе. Сейчас ему два года и четыре месяца на момент написания этой книги. И он может приготовить кашу самостоятельно с нуля. Шучу. Но он знает порядок действий, сам выбирает и достает кашу, насыпает ее в стакан, затем открывает молоко, наливает его в стакан, затем из стакана переливает в кастрюлю, просит соль, масло и все перемешивает. Я контролирую объем продуктов и слежу за безопасностью. Затем он моет фрукты, ягоды к завтраку, нарезает банан детским ножом. В этом процессе очень много пользы. Во-первых, это наша с ним традиция которая положительно влияет на наши детско-родительские отношения и эмоциональную связь между нами. Во-вторых, здесь есть развитие мелкой моторики и координации движений, и самоконтроль, и развитие внимания, памяти и многое другое. Выводы по первой главе. В первые три года жизни ребенка ежесекундно формируется до тысячи нейронных связей. И именно поэтому важно в этом возрасте давать малышу как можно больше нового опыта, позволять ему взаимодействовать с окружающим миром и изучать его. И, конечно же, все это должно быть в рамках потребностей возраста. В возрасте до года идет активное развитие сенсорных систем малыша. С года до трех – сенсомоторное развитие, развитие сенсорных систем и активное двигательное развитие. Каждый ребенок индивидуален и формируется в своем темпе, но нужно помнить про возрастные нормы развития. Эти нормы имеют достаточно широкий интервал, и большинство детей в него попадает. Если вы замечаете отклонение от норм, то важно обращать на это внимание и задавать вопросы специалистам. С ребенком не нужно много заниматься, важно не количество, а качество. Помните, что у малышей низкая концентрация внимания и усидчивость, но при регулярных совместных играх и занятиях она будет расти. Раннее развитие – это не развитие раньше времени. Речь не идет про счет, письмо и чтение. Это про развитие детей раннего возраста, от рождения до трех лет. Раннее развитие – это продвижение, прогулки и активные игры, про совместный быт, про самостоятельность ребёнка и доверие родителей, про возможность пачкаться на улице и ходить босиком в тёплое время года по траве, песку, камням. А ещё это про игры и занятия по возрасту, о чём мы подробнее поговорим в следующих главах.